Так и сказал Фетька своим подначальным детям боярским: "Перво наперво смотреть по сторонам, кушкую никого не подпускать без его, Фетькиного разрешения, а стяцкая лодка своя подходить будет звать его. Когда вы его до милостиу разрешили взять всюдовой караван княжеских жён и рабов, забот ещё прибавилось. Рабов Фетька-то слал на другой ужкой" И допускал к ней сам только днём, да и то на малое время, но жонак, что по делу пришла, с взять. На носу выградили ещё одну каморку и там поселили женщин всех четверых вместе. Дверь на софте замыкали и караульного не ставили. Не пленной чай на палубу им выходить не возбранялось. Остяцкие бабы, укутавшись до глаз большими платками, Подолгу стояли у борта, вздыхали, о чем-то тихо шептались. Только перед тем, как попускать на прогулку князцов, женщин сгоняли обратно в коморку. Воеводы не сказали Федьке, можно ли допускать их к мужьям, и он решил на всякий случай поостеречься. А вот за рабами присматривали бдительно. Рабом Игичея был рослый и сильный юноша, истинный богатырь обликом. Аллорозу прислуживал хилый и колченогий уродец по имени Каяр, улыбался Каяр лживо и заискивающе. Но Фетька, научившийся за свою короткую выеводство разбираться в людях, чувствовал, что от него можно ждать любой пакости, Шипка не понравился он Фетьке. Заканчивался очередной путевой день, обычный день среди многих подобных ему. Как всегда, в предвечерний час Федька лежал под медвежьей шкурой и в закутке между двумя пищалями отдыхал перед бессонной караульной ночью. Но сегодня почему-то не спалось. Москва вспоминалась. Пьянящий яблочный дух. Второй спас, давно миновал. Яблочный и медовый, а здесь райские плоды разве что во сне видели. Одна горечь от сушеной рыбы. И третий спас уже проходит. Второй и третий спас, шестого и пятнадцатого августа. Мужики в деревнях именинный сноб чествуют. На сладчинах братское пиво пьют. Молодое бабье лето. На Руси благодать. Тихо подошел кто-то, а перса аборт, ослабевшая доска скрипнула. Давно хотел Федька распорядить, чтоб гвоздем прихватили, да все забывал. Федька осторожно приподнял шкурку, выглянул. У борта стояла одна из остяцких женок, платок на плечи сброшен, волосы в косу заплетены, лежат на голове гладко. Одну уж это диво, прячутся остяцкие бабы под платками, ни одно из них Федька в лицо не видел, а тот глянул и залюбовался. Четко очерченный, будто вырезанный, резцом маленький рот, Тонкие брови в разлет, нежный подбородок, Ямочки на щеках, лицо в закатном солнце розовое, Свежий, как у ребенка. До того красивой показалась молодая остячка, Что Федька дышать перестал, боялся спугнуть. Закутается в свой платок, плечи ссотулит, и нет красы. Молодая женщина что-то напевала, только идва слышно Фетька с трудом разбирал отдельные слова неужто по-татарски поёт похож по-татарски да и песню эту Фетька точно бы слышал когда зимовал с Иван-ванчем с Сылтыковым в городце Акасимой при дворе царевича Нурдавла девки татарски ту песню пели не то я с больше Фетька отбросил шкуру спросил по-татарски как звать откуда песню знаешь Боялсо робей, жонка. Он нет. Спокойно повернулась к сыну боярскому, глазищами своими прямо в него уставилась, карие глаза, большие, как вишни, хоть и вытянуты к вискам, а в глазах зыбкая повалока, глубина потаённая. "Пропал, Фетька?" хрипшим голосом переспросил. "Как звать-то сули я?" А песня эта наша, татарская, в юрте отца моего, Мурзы Акила, все ее знают. Радостно так ответила с улыбкой. Видно, приятно ей было услышать слово на родном языке. И молодой русский бек ей понравился, поговорить с ним давно хотелось. Его слушаются все воины, может, в его власти отпустить с улью обратно к отцу?